Глава третья «Вот уж урод!» — Ларка скривила свою симпатичную мордашку. «А ведь это ее вина. Она меня потащила туда, куда я идти не очень-то и хотела. Она открыла шампанское, дав тем подонкам понять, что мы не против их ухаживаний. А ведь просто надо было подозвать официанта и отправить его с бутылкой назад. Не, ну все же хорошо закончилось». Парень прямо Капитан Америка или человека Стали. Короче, твой личный супергерой. И что, даже телефон не оставил?» Посмотрела она на меня с осуждением. «Ты знаешь, не до этого было», — заговорила я, унимая дрожь в руках. «Меня все еще потряхивало. Ларка права, он и правда мой герой. А что, если бы он пришел даже на две минуты позже? Или вообще не пришел? Что бы со мной было?» Мелькнула бы коротенькая сводка МВД за прошедшие сутки? 22-летняя преподавательница МГУ изнасилован неизвестным возле черного входа в элитный клуб для проституток и больших кошельков. Она уволена с позором за то, что срамит почетную должность учителя. финиталя ля комедия и драма. Что ж, может, стоит в следующие выходные метнуть туда? Ну, может, парень там будет? «Будет больше времени познакомиться». «Лара-то что, совсем ополоумела?» «Парня там точно не будет, зато будут четверо этих подонков. Подумают, что мне понравилось, и я хочу еще. Так что я больше ни ногой в это злачное место». Ларка скривилась. «Ну, дура дурой. Повезло ей, что еще ни разу не нарывалась на неприятности, хотя всегда любит ходить на острие». «И что связывает нас? Почему мы дружим?» Сразу же вспомнила и школа, как списывали друг у друга, как убегали от обыжешника, когда по дурости решили покурить на территории школы. Я тогда впервые сигарету попробовала. Поняла, дрянь несусветная. И чуть не попала, ведь могли же и исключить. Пришлось бы искать другую школу, чтобы получать аттестат. Одиннадцатый класс был. Эх, лихие времена. Сразу же улыбка озарила мое лицо. С Ларкой у нас есть что вспомнить, поэтому и дружим. Обычно понимаем друг друга с полуслова. Просто она немного безбашенная и безответственная. Я же, наоборот, слишком серьезная, и ответственность из меня так и прет. Видимо, в нашей дружбе и создается баланс. Короче, ты, конечно, не обижайся, но я больше тебя слушать не буду. Если я не хочу куда-то идти, я не иду. Без обид. Без обид, закивала Лара. Ей, впрочем, сейчас было не до походов по клубам. Суббота. И ее очередь проводить генуборку, и она после выпитого шампанского почему-то еле ноги волочит. Может, эти козлы умудрились что-то подсыпать в алкоголь? Ну, пока мы ходили танцевать. Почему нет? Они явно хотели поживиться девушками. А тут все средства хороши. Для таких сволочей, разумеется. Слушай, может, ты сегодня приведешь уборку, а я в следующие две недели? Лара демонстративно схватилась за голову. Вот так всегда. У меня праздник, она напилась, а мне бери очередь уборки. Я нахмурилась, но закивала. Что не сделаешь ради подруги. Понедельник. Заскочив перед занятиями к декану факультета, я уверенной походкой пошла в свою аудиторию. Философия. Мой любимый предмет. Я обожаю рассуждать о смысле бытия о том, откуда мы вообще появились, к чему движемся. Поэтому и решила посвятить этому свою жизнь. Может, через несколько лет я передумаю и стану кем-то другим, но сейчас я учитель философии. В руках план занятий и программа на сегодня по каждой группе. Все-таки ко мне будут ходить не только те, кто тоже в будущем будут заниматься философией. У меня на факультете будут и те, кто предмет изучает вскользь на первом, втором или третьем курсе. Первая пара с группой пятого курса. У них философия — один из главных предметов. Открыв аудиторию, я окинула ее взглядом. Гордость сразу забила ключом из моей груди. Я это сделала. Я прошла пятилетний практический концлагерь, и теперь сама могу быть училкой. Да и не где-то там в захолустье, а в самом центре матушки России. Усевшись за свой стол, стала раскладывать книги и конспекты для пятикурсников. Мне вспомнилось, что в коридоре я увидела автомат для кофе, поэтому, взяв карточку, пошла прикупить себе напиток. Тем более до начала первой пары еще почти 30 минут. Я приехала рано. Хотелось немного взбодриться, потому как меня все еще потряхивало и от нервов по поводу первой пары, и от прошлой пятницы. А кофе для меня спасение. Он меня не только взбодрит, но и успокоит. «Привет!» — услышала знакомый мужской голос за спиной. Обернувшись, чуть не выронила свой стаканчик. Это был он, капитан Америка или человек из стали. Я открыла от удивления рот, не зная, что ему сказать. «Ну что так смотришь? Узнала?» Он не переставал смотреть пытливым взглядом. «Извините, я вас не знаю», — ответила ему и пошла в аудиторию. Этот парень последовал за мной в пустой кабинет. Я аж занервничала. Что ему надо? Хочет денег за спасение или будет шантажировать? Мол, чтобы информация не разлетелась по МГУ, ты мне сразу поставь в зачетку пятерку. Других мыслей у меня не было, потому что я прекрасно знаю студентов. Сама была студенткой недавно и могла пойти на многое за свой красный диплом. «Куда пошла?» Закрыв дверь в аудиторию на ключ, он вдруг громко проговорил. Я оглянулась на него, бросив презрительный взгляд в его сторону. Поставив бумажный стаканчик на стол, села и начала нервно листать учебник. Этим я, конечно же, не хотела что-то найти в нем, просто такое действие меня успокаивало. Я жутко нервничала, мысли разбредались. «Что, если он и вправду расскажет? А что, если у него есть компромат? Может, он на видео все снял?» От страха хотелось плакать. Но я уже взрослая и учитель. Мне плакать нельзя. «Вы вообще кто?» Постаралась сказать это максимально спокойно и твердо, чтобы он не увидел страх. Мужчины-охотники по своей природе увидят страх и еще сильнее захотят заполучить жертву. «Не помнишь? Я же твой студент Марк Гессер». «Попрошу меня не тыкать», — сжала губы, сдерживая порывы убежать. «Я только сегодня буду знакомиться со своими студентами, поэтому я с вами не знакома». «Ничего себе не знакома. Забыла про пятницу? Если вы не прекратите, я вызову охрану». «И что им скажешь? Чтобы они вывели того, кому ты должна?» «Должна?» — посмотрела на него с ненавистью. «Я знала, что он будет шантажировать. Нет среди большинства людей добрых самаритян». Все ищут выгоду. — Отработаешь. — Что ты сказал, Гессер? — смотрю на своего студента. — Что слышала, Колосова? — Да как ты смеешь? — вырывается у меня в сердцах. — Я спасаю твою шкуру, поэтому смею, — оценивает своими порочными глазами. — Ах, и угораздило меня после окончания вуза идти преподавателем именно в МГУ. Надо было выбирать место попроще тогда бы точно не нарвалась на этого чертового мажора».